что идет человек в блузе и в фуражке. «Откуда ты? Не из баррикады ли?» И поглядят на руки. «От тебя пахнет порохом. Расстрелять!» Анжел раз Расс не отвечал, тронул за плечо Кампфера и оба вошли в залу нижнего этажа. Некоторое время спустя они вышли оттуда. Анжел Расс держал в обеих руках четыре мундира, которые он приказал сохранить, а следовавший за ним камфер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 У него в желудке нашли какую-то грязь, во рту у него была зала. Посоветуйтесь со своей совестью и поступите так, как вам подскажет сердце. Статистика доказывает, что из 100 покинутых детей умирает 55. Повторяю еще раз, что тут дело идет о женах, о матерях, о молодых девушках и о маленьких мальчиках. Разве кто-нибудь говорит о вас?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 Анжел Расс был начальником баррикады, но Мариус считался ее спасителем. «Я вам приказываю!» — крикнул Анжел Расс. «Я вас прошу!» — сказал Мариус. Тогда эти люди, потрясенные речью Кампфера, поколебленные приказанием Анжел Расса и тронутые просьбой Мариуса, стали показывать друг на друга. «Да, это правда», — сказал один молодой человек, обращаясь к другому постарше. «Ты отец семейств уходи!»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 Потом он опустил глаза и перевел взгляд на четыре мундира. В эту минуту точно с неба на четыре лежавших на земле мундира упал пятый. Пятый человек был спасён. Мариус поднял глаза и увидел Фашливана. Жан-Вальжан только что пришел на баррикаду. Разузнал ли он каким-нибудь путем, или это подсказал ему инстинкт, или же наконец это произошло случайно, но только он прошел через переулок Мандетур,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 Это отвечал Камфер, человек, который спасает других. Мариус прибавил твердым голосом. Я его знаю. Такое заявление удовлетворило всех. Анжел Расс, обращаясь к Жану Вальжану, сказал. Добро пожаловать. А затем прибавил. Вы знаете, что здесь все ждут смерти? Жан Вальжан, не отвечая, стал помогать спасенному им человеку надеть снятый с себя мундир.